пресс. Итак, как я и обещала, отдельно коснемся двух самых-самых проблемных зон для девочек. Это, конечно же, пресс, то есть животик, который страдает у большинства, во-первых, после родов, а во-вторых, по генетическим причинам. Дело в том, что у девочек живот, особенно его нижняя часть это то место, где меньше всего миофибрил мышечных волокон и нервных окончаний. И, как следствие, болевых ощущений во время месячных иродов. А все потому, что природа нас готовит стать матерями, а не фитоняшками. Жировая прослойка на животе сохраняет тепло, необходимое будущему малышу и защищает его. Именно поэтому в этой зоне откладывается максимальное количество жира у основной массы девочек, не считая тех, конечно, у кого тип фигуры ближе к мужскому, и жировые отложения локализуются в руках, в ногах и в спине. Так что же делать с животом, и как его правильно тренировать, что делать с кожей живота? На эту тему написаны сотни статей в журналах и на специальных сайтах, но тем не менее, очень многие до сих пор верят в мифы о жире на животе. Абсолютно не соответствует истине. Тренировка пресса сжигает жир в этой области. На верхний пресс нужны одни упражнения, а на нижний другие. Сильный пресс это плоский живот. На пресс нужно определенное количество повторений. О том, что пресс начинается с кухни, знает подавляющее большинство. Полоски и кубики видны только при определенном проценте жира в твоей нежной тушке. Нормальный процент жира до 28. Стройный ты будешь выглядеть при 20-23%. Это зависит от тренированности твоих мышц. А вот кубики ты увидишь при 17% и ниже. Фитнес-бикини доходит до 13%. Естественно, ничего здорового в этом нет. Что играет огромную роль? Твоя генетика. И я сейчас не говорю о скелете, ширине плеч и бёдер, наличии или отсутствии талии, которую у многих можно увидеть только раскачав плечи или удалив ребра. Рельеф на животе тоже предопределен генетикой. Наверняка ты обращала внимание, что у некоторых парней и девушек рельеф виден даже под жировой прослойкой, а у других и на очень худом животе кубиков и полосок нет, как ни старайся. Претензии ты можешь предъявлять только маме с папой. Не забывай о том, что мы несимметричны. И даже добившись кубиков, ты вполне можешь увидеть, что они распределены неравномерно. И это не очень красиво. У кого-то и полоски могут располагаться только в верхней части живота, например. С косыми мышцами пресса похожая история. У некоторых они красиво выделяются, и кубиков не нужно. К чему это я? Конечно, не к тому, что нужно забить на пресс и не тренировать его. Но ты должна четко понимать, чего можешь достигнуть, а что лежит уже в области фантастики. Именно поэтому тренеры очень тщательно отбирают детей для профессиональной гимнастики. Опытным глазом они в трёхлетнем малыше разглядят потенциал. Складки идут только шарпеем. Отдельная страшная история кожа на животе. Фото в соцсетях нас уже с ума свели с этими складочками. Давай уже мозг включим и поймем, что они есть в положении сидя даже у парней, у которых идеальные 8 кубиков. А когда же складки это все таки проблема? Ура. Исчез живот ушли бока. Но вот кожа повисла, как у шарпея. И что делать? Для тех, у кого эти проблемы впереди, ты беременна или только собираешься от лишнего жира избавляться, предупреждаю. Худеть нужно постепенно, теряя не более 1 кг в неделю. В этом случае кожа успевает подтягиваться естественным образом. Нужны физические нагрузки, Худее на диете ты обречена на проблемы с кожей. При нагрузке мышцы нашего организма буквально накачиваются кровью, стоком которой коллаген поступает к коже. А во время отдыха кровь отливает от рабочей зоны, то есть возникает естественный микромассаж кожи. Чем быстрее происходит обмен веществ в результате силовых упражнений, Чем активнее идет подтяжка кожи после похудения. Как помочь коже при помощи питания. Включив в ежедневное меню продукты, содержащие пробиотики, йогурты, биокефир, они влияют на работу ЖКТ и способствуют усвоению белка из пищи. Результат больше аминокислот для строительства соединительной ткани буквально притягивающий кожу на свое место. Ешь рыбу: форель, горбушу и лосось. Эти сорта рыбы богаты биологически доступным коллагеном, поэтому 3-4 порции такой рыбы в неделю обязательное условие для поддержания тонуса кожи. Коже нужен цинк, источники которого перепелиные яйца и морепродукты. Не избегай жиров в рационе, в том числе и 5 граммов сливочного масла в день. Самое главное вода, больше нормы, до 2,5-3 литров в день. Именно она тебе поможет. Не приучишь себя выпивать много чистой воды, будут проблемы с кожей и растяжками. Что еще подключить? Сначала о том, что можно сделать дома. Массаж и растирание проблемных зон грубой мочалкой излюфы, люфы, сизаля и тому подобное. Контрастный душ: 2 минуты горячий, 30 секунд холодный. Улучшает кровообращение, активизирует процессы восстановления клеток. Тёплые ванны с эфирными маслами лимона, грейпфрута или сладкого апельсина. Регулярное использование скраба особенно ускоряет процесс регенерации клеток кожи. Обертывание, водоросли и не только. Специальные крема не обязательно самые дорогие. Все это должно быть регулярным и в комплексе. Естественно, в 25 и 40 лет результаты этой борьбы будут разными. Если же ты все это перепробовала, И результат тебя не очень радует или имеется некоторый запас денежных знаков, то можешь попробовать и более серьезные средства по борьбе с лишней кожей. РФ — лифтинг кожи живота. Да-да. Его можно делать не только на лицо. Эффективная методика для стимуляции резервов кожи. Фибробластов это клетки, которые отвечают за упругость и гладкость Немаловажным преимуществом РФ для тела является его способность помогать подкожному жиру в проблемной области уходить окончательно, одновременно подтягивая кожу. Эффект сжимание волокон коллагена и запуск образования нового коллагена, подтяжка кожи, ее уплотнение и разглаживание, плюс долговременный лифтинг кожи. Таким образом, показаниями к RF-лифтингу являются: дряблая кожа, целлюлит первой, второй степени. Идеально эту процедуру проводить после того, как ты уже потеряла объемы, но кожа при этом осталась дряблой и нуждается в лифтинге как на теле, так и на лице. Курс 5-10 процедур по телу, 2-3 раза в неделю и 3-6 по лицу, 1 раз в неделю. Мезотерапия упругое тело. Компоненты коктейля стимулируют процессы укрепления кожи, сжигания жира, уменьшения эффекта апельсиновой корки. Кожа выглядит гладкой и становится упругой. Также уменьшается отечность ткани, процедура способствует детоксикации. Данная методика отлично дополняет курс аппаратных процедур, может применяться самостоятельно но обязательно курсом 6-8 процедур. Также отличный вариант для тех, кто топит жир интенсивными тренировками, но хочет сохранить упругость кожи в процессе. Ретиноевый пилинг, желтый пилинг в сочетании с сведением гиалуроновой кислоты внутрь кожи способствует хорошему восстановлению упругости и тонуса. Калост Специальный полностью натуральный инъекционный препарат, созданный для восстановления растянутых волокон коллагена, поможет, если твое похудение сопровождалось появлением растяжек. Он обновит и восстановит коллаген твоей кожи и поддержит ее в тонусе. Специальные процедуры введения мезотерапевтических коктейлей с помощью мезороллера Это устройство делает множество маленьких проколов в коже, стимулируя ее сокращение, подтяжку и регенерацию. Глубокое проникновение активных веществ позволит улучшить ситуацию. И уже последняя инстанция пластическая операция. Называется абдоминопластика, которая конкретно убирает кожу на животе, огромные фартуки от 10 см и больше. Но ты должна понимать, что, во-первых, это серьезное хирургическое вмешательство. Оно проходит под общим наркозом. Во-вторых, после того, как ты сделаешь такую операцию, ты должна всю жизнь правильно питаться и тренироваться для того, чтобы живот выглядел прилично. Поэтому все таки давай не будем доходить до крайностей, до таких очень серьезных мер, а с самого начала Станем делать свою фигуру красивой правильным питанием и тренировками.